Вопрос об объединении независимых национальных республик. Беседа с корреспондентом газеты Правда. Запрошенный нашим корреспондентом по вопросам, касающимся образования Союза Советских Социалистических Республик, товарищ Сталин дал следующие разъяснения. Примечание: Иосиф Виссарионович Сталин возглавлял комиссию, которая была создана пленумом ЦК РКПБ 6 октября 1922 года для разработки законопроекта об объединении РСФСР, УССР, Закавказской федерации и БССР в Союз советских социалистических республик. Комиссия руководила всей подготовительной работой к первому съезду советов СССР. По чьей инициативе началось движение за объединение независимых республик? Инициатива движения принадлежит самим республикам. Ещё месяца 3 тому назад руководящие круги закавказских республик поставили вопрос о создании единого хозяйственного фронта советских социалистических республик и об объединении их в одно союзное государство. Тогда же был перенесён вопрос на широкие партийные собрания в некоторых районах Азербайджана, Грузии и Армении, вызвавший, как видны из соответствующих резолюций, небывалый энтузиазм. Почти одновременно с этим был возбуждён вопрос об объединении на Украине и Белоруссии, вызвавший там среди широких партийных кругов, так же как и в Закавказье, определённо восторженное отношение. Эти обстоятельства несомненно говорят о жизненности движения и о том, что вопрос об объединении республик безусловно назрел. Чем вызвано это движение? Каковы его основные мотивы? Мотивы эти главным образом хозяйственные. помощь крестьянскому хозяйству, поднятие промышленности, улучшение средств сообщения и связи, финансовые вопросы, вопросы о концессиях и прочих экономических договорах, совместные выступления на заграничных рынках в качестве покупателей или продавцов товаров, таковы вопросы, породившие движение за образование союза республик. Истощение внутренних хозяйственных ресурсов наших республик в результате гражданской войны с одной стороны и отсутствие сколько-нибудь серьёзного притока заграничного капитала с другой стороны создали такую обстановку, при которой ни одна из наших советских республик не в силах восстановить своё хозяйство своими собственными силами. Это обстоятельства особенно ощутительны теперь, когда советские республики впервые после ликвидации гражданской войны приступили серьёзно к разрешению хозяйственных вопросов, и здесь в ходе работы впервые ощутили всю недостаточность изолированных усилий отдельных республик, всю неизбежность соединения этих усилий и хозяйственного объединения республик как единственного пути действительного восстановления промышленности и сельского хозяйства. Но для того, чтобы действительно соединить хозяйственные усилия отдельных республик вплоть до объединения последних в единый хозяйственный союз, необходимо создать соответствующие союзные, постоянно действующие органы, могущие направлять хозяйственную жизнь этих республик по одному определённому пути. Вот почему старые хозяйственные и торговые договоры этих республик между собой оказались теперь недостаточными. Вот почему движение за Союз республик переросло эти договоры и поставило вопрос об объединении республик. Считаете ли вы эту объединительную тенденцию совершенно новым явлением или она имеет свою историю? Объединительное движение независимых республик не является чем-то неожиданным и не бывало новым. Оно имеет свою историю. В своём развитии оно это объединительное движение прошло уже две фазы, и ныне оно вступило в третью фазу. Первая фаза это 1918-1921 годы, полоса интервенций и гражданской войны, когда существованию республик угрожала смертельная опасность, и когда они, эти республики, вынуждены были объединиться по военной линии для того, чтобы отстаивать своё существование. Эта фаза закончилась военным объединением, военным союзом советских республик. Вторая фаза это конец 1921 и начало 1922 -го годов полоса Генуи и Гааги, когда капиталистические державы Запада, разочаровавшись в силе интервенции, попробовали добиться восстановления капиталистической собственности в советских республиках в порядке уже не военном, а дипломатическом, когда единый дипломатический фронт советских республик явился тем неизбежным средством, без которого невозможно было устоять против натиска западных держав. На этой почве возникло известное соглашение восьми независимых дружественных республик с РСФСР, заключённое перед открытием Женевской конференции, которую нельзя назвать иначе, как дипломатическим объединением советских республик. Примечание: Имеется в виду соглашение, подписанное в Москве 22 февраля 1922 года полномочными представителями независимых республик: азербайджанской, армянской, грузинской, белорусской, украинской, харезмской, бухарской, дальневосточной и РСФСР о передаче РСФСР представительства названных республик на Общей европейской экономической конференции в Генуе. Так закончилась вторая фаза фаза дипломатического союза наших республик. ныне объединительное движение национальных республик вступило в третью фазу, в фазу хозяйственного объединения. не трудно понять, что третья фаза завершает две предыдущие фазы объединительного движения. Не следует ли из этого, что объединение республик закончится воссоединением с Россией, слиянием с ней? Вроде того, как это имеет место с Дальневосточной республикой. Нет, не значит. Между ДВР и поименованными выше национальными республиками существует принципиальная разница. А В то время как первое образовалось искусственно, буфер, по соображениям тактического характера, думали, что буржуазно-демократическая форма послужит надёжной гарантией против империалистических поползновений Японии и других держав, и отнюдь не по национальному признаку. Вторые, наоборот, возникли как естественный результат развития соответствующих национальностей, имея своей базой главным образом национальный признак. Б. в то время как ДВР можно упразднить, не задевая нисколько национальных интересов её преобладающего населения, ибо они такие же русские, как и большинство населения России. Упразднение национальных республик явилось бы реакционным абсурдом, требующим упразднения нерусских национальностей, их обрушения, то есть реакционным Донкихотством, вызывающим возражение даже со стороны таких мракобесов русского шовинизма, как Черносотенец Шульгин. Примечание. ДВР Дальневосточная республика существовала с апреля 1920 по ноябрь 1922 года. В состав ДВР входили Прибайкалье, Забайкалье, Амурская область, Приморье, Камчатка и северная часть Сахалина. этим и объясняется, что ДВР могла самоупразниться, как только она убедилась в непригодности буржуазно-демократической формы, как гарантии против империалистов, превратившись в составную часть России, в область вроде Урала или Сибири, без совнаркома и ЦК, между тем как национальные республики, строящиеся на совершенно иной базе, не могут быть упразднены, не могут быть лишены своего ЦК и совнаркома, своей национальной основы пока существуют национальности, их породившие, пока существует национальный язык, национальная культура, быт, нравы, обычаи. Вот почему объединение национальных советских республик в одно союзное государство не может завершиться воссоединением, слиянием их с Россией. Каковы, по-вашему, характер и форма объединения республик в единый союз? Характер объединения должен быть добровольным, исключительно добровольным, с составлением за каждой национальной республикой право выхода из состава союза. Принцип добровольности должен быть положен таким образом в основу договора об образовании Союза советских социалистических республик. Договор об объединении заключают РСФСР как целостное федеральное образование, Закавказская федерация тоже как целостное федеральное образование Украина и Беларусь. Примечание: Закавказская федерация, Федеративный союз социалистических советских республик Закавказья был учреждён 12 марта 1922 года на полномочной конференции представителей центральных исполнительных комитетов Грузии, Азербайджана и Армении. В декабре 1922 года Федеративный союз был преобразован в Закавказскую социалистическую федеративную советскую республику, ЗСФСР. Закавказская федерация существовала до 1936 года. По Конституции Союза СССР 1936 года армянская, азербайджанская и грузинская советские социалистические республики вошли в СССР как союзные республики. А за Кавказской федерации смотрите настоящий том, страницы с 227 по 232, с 251 по 257. Бухара и Хорезм, как несоциалистические, а только народные советские республики, возможно, останутся вне этого объединения до того времени, пока естественное развитие не преобразует их в социалистические республики. Примечание: Бухарская и Харезмская народные советские республики были образованы в 1920 году в результате победоносных народных восстаний на территории бывших ханств Бухарского и Хивинского. в конце 1924 и в начале 1925 -го года в связи с государственным размежеванием Средней Азии по национальному признаку территории Бухарской и Харизмской республик вошли в состав вновь образованных Туркменской и Узбекской союзных советских социалистических республик, Таджикской автономной советской социалистической республики и Каракалпакской автономной области. Высшие органы Союза Советских Социалистических Республик Союзный ЦИК, избираемый входящими в состав Союза республиками пропорционально представляемого ими населения, и Союзный СОВНАРКОМ, избираемый Союзным ЦИК как его исполнительный орган. Функции Союзного ЦИК: выработка основных руководящих начал политической и хозяйственной жизни республик и федераций, входящих в состав Союза. Функции Союзного СОВНАРКОМа А. непосредственное и безраздельное ведение военными, иностранными, внешнеторговыми, железнодорожными и почтово-телеграфными делами Союза. Б. руководство деятельностью финансового, продовольственного, совнархозовского, трудового и инспекционного комиссариатов республик и федераций, входящих в состав Союза. причём комиссариаты внутренних дел, земледелия, просвещения, юстиции, сабес и народного здравия этих республик и федераций остаются в безраздельном и непосредственном ведении этих последних. Такова, по-моему, общая форма объединения в союз республик, насколько можно её нащупать в ходе объединительного движения национальных республик. Существует мнение о необходимости создания кроме двух союзных органов ЦИК и СНК, ещё третий союзного органа, промежуточного между ними, так сказать, верхней палаты с представительством от национальностей поровну от каждой, но это мнение несомненно не встретит сочувствия в национальных республиках хотя бы потому, что двухпалатная система при наличии верхней палаты несовместима с советским строительством, по крайней мере, на данной стадии его развития. Как скоро может осуществиться по вашему Союз республик и каково его международное значение? Я думаю, что день образования Союза республик не за горами. Вполне возможно, что образование Союза совпадёт с предстоящим созывом 10-го съезда советов РСФСР. Что касается международного значения этого Союза, то оно едва ли нуждается в особых пояснениях. Если военный союз советских республик в период гражданской войны дал нам возможность отбить военное вмешательство наших врагов, а дипломатический союз этих республик в период Генуи и Гааги облегчил нам борьбу с дипломатическим натиском Антанты, то объединение советских республик в одно союзное государство несомненно создаст такую форму всестороннего военно-хозяйственного сотрудничества, которая в корне облегчит хозяйственное преуспея советских республик превратитых в цитадель против покушений со стороны международного капитализма. Правда, 261 номер, 18 ноября 1922 года.